Вручение диплома состоялось в номере Маунт-Роял. Лорд-драйвер объяснил, что его дом разбомбили, уточнив, что взорвалась бомба замедленного действия с часовым механизмом. В последнее время воздушных налетов не было. Мистеру Феннику церемония доставила ничуть не меньшее удовольствие, чем лорду-драйверу. Он привез с собой мантию бакалавра гуманитарных наук, Черную академическую шапку с плоским квадратным верхом и кисточкой, а также Библию. Обставил все очень торжественно, насколько позволяло пространство между столом, кроватью и радиатором. Произнес проникновенную речь на латыни, после чего похлопал Фредерика Библией по голове. Диплом, отпечатанный в одной из маленьких лондонских типографий, сиял золотом. Если кто и чувствовал себя не в своей тарелке, так это Элизабет. Неужто, — думала она, — эти двое действительно такие олухи? Но при этом из головы не шла мысль о том, что олухов-то здесь, возможно, четверо. После короткого ланча с темным пивом, — Почти такой же хороший, как наш университетский Эль, — отметил мистер Фенник. Президент колледжа и лорд-драйвер объединили усилия, вовсю стараясь свести молодых людей. «Нам надо обсудить кое-какие дела», — изрек мистер Фенник, а лорд-драйвер напомнил. «Ты уже год как не был в кино, Фредерик». В общем, молодежь выпроводили на разбомбленную Оксфорд-стрит, а мужчины тут же заказали виски. «Что скажешь?» спросила Элизабет. Молодой человек ей приглянулся. Такой милый шрам на щеке и печально опущенный угол рта, В глазах ум и целеустремленность. Один раз Фредерик снял шляпу и почесал затылок. Элизабет вновь отметила, как коротко острижены его волосы. Нет, на военного парень явно не тянул. И костюм навехонький, прямо из магазина готовой одежды. Неужто по прибытии в отпуск ему было нечего надеть? «Полагаю, они планируют свадьбу», — добавила она. У него загорелись глаза. «Я не возражаю». но тебе придется спрашивать разрешение у командира, не так ли?» «Командира?» — переспросил он, захваченный врасплох, и покраснел. К этому вопросу его явно не подготовили. Элизабет пристально смотрела на него — припоминая все неувязки, на которые еще раньше обратила внимание. «Так ты уже год не был в кино?» «Я служил». «Не видел даже шоу Ассоциации зрелищных мероприятий для военнослужащих?» «Ну, это не в счет». «Должно быть, это ужасно». «Сидеть в тюрьме».